Если для этого имелся соответствующий стимул, если французская республика возьмет выплату иностранных долгов в свои руки, это будет означать не только простую устойчивость Франка. Мистер Маблу вдруг пришла в голову давно занимающая его идея относительно того, как можно было бы использовать ситуацию самым выгодным для себя образом. Он прикинул несколько вариантов. Если французы действительно готовятся это сделать, Франк стремительно пойдет в гору. Он легко может достигнуть 60 пунктов по отношению к доллару. А то и 50. Не исключено, что даже и 40. Более 40 нереально, решил мистер мабл оценивая шансы с такой проницательностью, какая его самого удивила бы, если бы он думал об этом. Вероятнее всего, франк останется на 60 пунктах. «Какие новости в Париже, Нетли? спросил он сослуживца, как раз проходившего мимо. «119, 117», — бросил Нетли через плечо, надеясь, что мистер Маббл заметит, Он не употребил слово «сэр». «Еще два пункта», — подумал Мабл. «Не исключено, что дикий план, родившийся у него в голове, не такой уж и сумасшедший. Конечно, вполне может быть, что это всего лишь обычные временное повышение. Сегодня чуть лучше, завтра чуть хуже. Тогда котировка в любой момент упадет снова. Только начни покупать, и тут выяснится, что это начало падения, а не подъема. А если заключить форвардную сделку, в голове мистера Мабла был уже готов план как это осуществить» то неизбежное падение на 10 пунктов съест 90% его и без того тощего капитала. Но если... Тут сердце мистера Мабла забилось с утроенной силой. Если произойдет подъем на те же самые 10 пунктов, а это выглядит очень даже реальным, то вложенные суммы вырастет в сотню раз. Мистер Мабл, несмотря на сердцебиение, постарался заставить мозг работать предельно ясно и точно, как в тот памятный вечер, несколько месяцев тому назад. Это реальный шаг. В голове его пронеслись друг за другом все скопившиеся за последнее время крохотные сигналы и знаки. «Нет, это больше! Это верный выигрыш!» — сделал он вывод. Мистер Мабл почувствовал, как кровь проливает к лицу, а сердцебиение становится невыносимым. Он вскочил и торопливо двинулся к выходу. Может быть, это самый важный момент в его жизни. Сознание значительности минуты настолько переполняло его, что даже походка у него стала неуверенной, и молодые клерки у него за спиной толкали друг друга и ухмылялись. «Старик пошел принимать», — тихо говорили они. «Что-то рановато нынче. Вчера, видно, сильно перебрал». За углом находился пивной бар. Сюда, на обычное место, и несли мабло ноги. Барменша встретила его как старого знакомого. Когда он подошел, двойное виски уже поджидало его. Однако на сей раз мистер Мабл не выпил его залпом и не заказал тут же еще, как делал обычно. Он взял стакан, сел за столик и стал ждать. Ждал долго, сосредоточенно, пока биение сердца не захватило все тело до кончиков пальцев. Бар только что открылся, в него валом валили биржевики, служащие банка, уличные букмекеры, та странная публика, что наполняет в будни уже в утренние часы пивные и бары в окрестностях Треднилд-стрит. Среди посетителей мелькнуло несколько знакомых. Они кивали ему, но Мабл не собирался тратить время на болтовню, и в его ответном кивке не было ни намека на приглашение присесть к его столику. Впрочем, подобное приглашение, скорее всего, и не было бы принято. Мистер Мабл не отрывал глаз от входа. И вдруг его сердце затрепетало. Страх. Страх перед будущим. Он тут же почувствовал тошноту. План его, наконец, утратил приятную отвлеченность и предстал перед ним во всей своей грозной конкретности. В течение нескольких секунд Маббл был опасно близок к тому, чтобы сдаться, плюнуть на все и отказаться от риска. Ведь дело, в общем, не требовало решительного и бесповоротного выбора. Он мог вполне протянуть еще несколько лет в том же шаткоустойчивом равновесии, не кидаясь ни с головой во мрак неизвестного.